Признаки и функции институтов Каждый социальный институт имеет как специфические особенности, так и общие признаки с другими институтами. В данной таблице представлены общие для всех институтов признаки. Они объединены в пять групп. Хотя институт должен обязательно обладать, например, утилитарными культурными чертами, у него есть и новые специфические качества, зависящие от потребностей, которые он удовлетворяет. Некоторые институты, в отличие от развитых, могут не обладать полным набором признаков. Это означает только то, что институт несовершенен, полностью не развился или находится в упадке. Если большинство институтов недостаточно развиты, значит общество, в котором они функционируют, находится либо в упадке, либо на начальных стадиях культурного развития. Есть пять основных признаков институционализированности. Первое. Кодекс устный и письменный. Он состоит из двух требований. Наличие норм. Для семьи такими нормами будут выступать некоторые семейные запреты и допущения. Для института образования – учебное расписание, госстандарт, правила учащихся, для государства – конституция. Наличие ролевой структуры. В государстве наиболее ярко заметна роль президента или другого политического лидера. В семье мы различаем роль жены, ребенка или тещи. в образовании студента, семинариста, ректора. Второе. Социальные установки и образцы поведения. Общая ориентация человека на какой-либо социальный объект. Например, Институт экономики ставит перед собой целью получение прибыли, ориентирован на расчетливость, бережливость. Для образования важнее любовь к знаниям и карьерная ориентация. В семье на первый план выступают привязанность, лояльность, ответственность, уважение и любовь. Третье. Идеология. Система идей, санкционирующих нормы. Институт государства в качестве норм рассматривает систему прав и обязанностей, например, право на труд и свободу торговли. Для образования существует идеология академической свободы, равенства при обучении. В семье на первом плане дом, индивидуализм, романтическая любовь. Четвертое. Символы. Знаки, комплексы знаков, создание образа института. Символ семьи, например, – брачные ритуалы. Символами образования могут служить эмблема, атрибуты факультетов, студенческие песни. В государстве символом выступает флаг, а для Института экономики – фабричная марка. Пятое. Материальные условия. Образование невозможно представить без аудитории, библиотеки и специального оборудования, калькуляторы, персональные компьютеры. Экономика невозможна без производственного оборудования, а семья без дома и предметов быта. Все институты стремятся к приобретению символов, которые в предельно концентрированной форме создают представление об институте, его образ. Так, для церкви Распятия полумесяц или звезда Давида. Символами институтов могут быть также здания, музыка и вообще любой материальный или нематериальный элемент культуры, выражающий в наиболее концентрированном виде основные специфические черты данного института, складывающиеся в его целостный образ. Ясно, что люди, включенные в деятельность институтов, должны принимать соответствующие предназначенные им роли. Система этих ролей чаще всего выражается в формальных кодексах, таких как присяга на верность стране. Эти кодексы поддерживают институционально закрепляемые роли и являются важной частью социального контроля. Формальный кодекс поведения производит внешнее впечатление, но он не гарантирует должного исполнения ролей. Граждане, пылко повторяющие государственную присягу на верность, вполне могут совершить государственную измену. При оценке степени влияния на людей того или иного кодекса важно знать, что принятие устного или письменного кодекса в значительной большей степени гарантирует его соблюдение, чем самостоятельное формирование установок на ту или иную форму поведения. Если кодекс правил и норм искусственно придуман, оторван от реальной жизни, если не существует быстрого и неотвратимого наказания за его нарушение, он практически не будет выполняться. Идеологию можно достаточно приближенно охарактеризовать как систему идей, которая санкционирована совокупностью норм. Опираясь на систему институциональных норм, идеология определяет не только то, как люди должны относиться к тому или иному действию, но и то, почему они должны действовать определенным образом и почему они иногда недостаточно активно действуют или совсем не участвуют в действии. Идеология включает в себя как основополагающие убеждения данного института, так и разработку таких убеждений, которые будут объяснять окружающую действительность в терминах, принятых членами данного института. Если повторение присяги формально привязывает индивида к текущим институциональным нормам, то идеология дает ему рациональное оправдание для применения институциональных норм в повседневной жизни. Идеология, таким образом, является одним из важнейших культурных комплексов, поддерживающих влияние института и оправдывающих и объясняющих всю его деятельность. Институты имеют явные функции, которые легко распознаются как часть признанных целей института, и латентные функции, которые осуществляются непреднамеренно и могут быть непризнанными, или, если они и признаны, считаются побочным продуктом. Далее мы будем рассматривать, как функционирует социальный институт, какова его роль в процессах, происходящих в обществе. Начнем с явных функций социальных институтов. В самом общем виде функции любого социального института можно считать удовлетворение социальных потребностей. Однако для этого каждый институт выполняет в отношении своих участников подфункции, обеспечивающие совместную деятельность людей, стремящихся к удовлетворению потребностей. Первое функция закрепления и воспроизводства общественных отношений. Каждый институт обладает системой правил и норм поведения, закрепляющих, стандартизирующих поведение своих членов и делающих это поведение предсказуемым. Соответствующий социальный контроль. обеспечивает порядок и рамки, в которых должна протекать деятельность каждого члена института. Тем самым институт обеспечивает устойчивость социальной структуры общества. Второе. Регулятивная функция состоит в том, что функционирование социальных институтов обеспечивает регулирование взаимоотношений между членами общества путем выработки шаблонов поведения. Вся культурная жизнь человека протекает с его участием в различных институтах. Каким бы видом деятельности не занимался индивид, он всегда сталкивается с институтом, регламентирующим его поведение в этой области. Даже если какой-то вид деятельности неупорядочен и не урегулирован, люди немедленно начинают институционализировать его. Таким образом, с помощью институтов человек проявляет в социальной жизни предсказуемое и стандартизированное поведение. Он выполняет ролевые требования, ожидания, и знает, чего ждать от окружающих его людей. Такое регулирование необходимо для совместной деятельности. Третье. Интегративная функция. Эта функция включает в себя процессы сплочения, взаимозависимости и взаимоответственности членов социальных групп, происходящие под воздействием институционализированных норм, правил, санкций и систем ролей. Интеграция людей в институте сопровождается упорядочением системы взаимодействий – увеличением объема и частоты контактов. Все это приводит к повышению устойчивости и целостности элементов социальной структуры, в особенности социальных организаций. Всякая интеграция в институте состоит из трех основных элементов или необходимых требований. Первое – консолидация или совмещение усилий. Второе – мобилизация, когда каждый член группы вкладывает свои ресурсы в достижение целей. Третье – конформность. конформность личных целей индивидов с целями других или целями группы. Интегративные процессы, осуществляемые с помощью институтов, необходимы для скоординированной деятельности людей, осуществления власти, создания сложных организаций. Четвертое. Транслирующая функция. Общество не могло бы развиваться, если бы не было возможности передавать социальный опыт. Каждый институт для своего нормального функционирования нуждается в приходе новых людей. Это может происходить как путем расширения социальных границ института, так и путем смены поколений. В связи с этим в каждом институте предусмотрен механизм, позволяющий индивидам социализироваться к его ценностям, нормам и ролям. Пятое. Коммуникативная функция. Информация, произведенная в институте, должна распространяться как внутри института с целью управления и контроля над соблюдением норм, так и во взаимодействиях между институтами. Причем характер коммуникативных связей института имеет свою специфику. Это формальные связи, осуществляемые в системе институционализированных ролей. Коммуникативные возможности институтов не одинаковы. Одни специально предназначены для передачи информации средства массовой информации, другие имеют весьма ограниченные возможности для этого. Они активно воспринимают информацию, научные институты, другие пассивно, издательства. Кроме того, существуют латентные функции. Наряду с прямыми результатами действий социальных институтов существуют другие результаты, которые находятся вне непосредственных целей человека, не запланированы заранее. Эти результаты могут иметь большое значение для общества. Так церковь стремится в наибольшей степени закрепить свое влияние через идеологию, внедрение веры и часто достигает успеха в этом. Однако, независимо от цели церкви, появляются и люди, которые ради религии оставляют производственную деятельность. Фанатики начинают гонение на иноверцев, и может появиться возможность крупных социальных конфликтов на религиозной почве. Наиболее выпукло существование латентных функций института показано Вебленом, который писал, что было бы наивно утверждать, что люди едят черную икру потому, что хотят утолить голод, и покупают роскошный кадиллак потому, что хотят приобрести хорошую машину. Очевидно, что эти вещи приобретают не ради удовлетворения явных насущных потребностей. Вывод. Производство предметов потребления выполняет скрытую латентную функцию. Оно удовлетворяет потребности людей в повышении собственного престижа. Тот факт, что институты взаимозависимы в своей деятельности, не означает, что они готовы отказаться от внутреннего идеологического и структурного контроля. Одна из их основных целей – исключить влияние лидеров других институтов и сохранить в неприкосновенности свои институциональные нормы, правила, кодексы и идеологии. Во всех основных институтах развиваются образцы поведения, которые способствуют поддержанию определенной степени независимости и препятствуют доминированию людей, объединенных в другие институты. Предприятия и бизнес стремятся к самостоятельности от государства. Учреждения образования также пытаются достичь наибольшей самостоятельности и препятствуют проникновению норм и правил чужих институтов. Даже институт ухаживания добивается самостоятельности по отношению к институту семьи, что приводит к некоторой таинственности и скрытности его ритуалов. Каждый институт пытается тщательно сортировать установки и правила, привнесенные из других институтов, с целью отбора тех установок и правил которые в наименьшей степени могут повлиять на независимость данного института. Социальный порядок – это удачное сочетание взаимодействия институтов и соблюдения ими независимости по отношению друг к другу. Такое сочетание позволяет избегать серьезных и разрушительных институциональных конфликтов. Во всех сложных обществах институты требуют постоянной идеологической и организационной поддержки и усиления идеологии, систем нормы правил, на которые опирается институт. Это осуществляется двумя ролевыми группами членов института – бюрократами, следящими за институциональным поведением, интеллектуалами, объясняющими и комментирующими идеологию, нормы и правила поведения социальных институтов. В нашем случае интеллектуалы – Это те, кто независимо от образования или рода занятий посвящает себя серьезному анализу идей. Важность идеологии заключается в поддержании лояльности к конституциональным нормам, с помощью которых развиваются разнородные установки тех людей, которые способны манипулировать идеями. Интеллектуалы признаны удовлетворять насущные потребности в объяснении социального развития, причем делать это в терминах, соответствующих институциональным нормам. Например. Интеллектуалы, связанные с политическими коммунистическими институтами, ставят задачу показать, что современная история действительно развивается в соответствии с предсказаниями Маркса и Ленина. В то же время интеллектуалы, изучающие политические институты США, доказывают, что действительная история строится на развитии идей свободного предпринимательства и демократии. При этом лидеры институтов понимают, что интеллектуалам нельзя полностью доверять, так как при изучении базовых основ идеологии, которые они должны поддерживать, они также анализируют и несовершенство этой идеологии, в связи с чем могут начать развивать конкурентную идеологию, более удовлетворяющую требованиям времени. Такие интеллектуалы становятся революционно настроенными и атакуют традиционные институты. Компания 1966 года в Китае, уничтожившая влияние интеллектуалов, подтвердила появление у Мао Цзэдуна страха перед тем, что интеллектуалы откажутся поддерживать революционный режим. Нечто подобное произошло и в нашей стране в предвоенные годы. Если мы обратимся к истории, то увидим, несомненно, что любая власть, основанная на вере в способности руководителей, харизматическая власть, а также власть, применяющая насилие, не демократические методы, стремится оградить от участия интеллектуалов функционирование института власти или полностью подчинить их своему влиянию. Исключения только подтверждают это правило. Итак, использовать деятельность интеллектуалов часто бывает трудно, ибо если они сегодня могут поддержать институциональные нормы, то завтра становятся их критиками. Тем не менее, нет институтов в современном мире, избежавших постоянного влияния интеллектуальной критики, и нет таких свойств институтов, которые могут продолжать долго существовать, без интеллектуальной защиты. Становится ясно, почему некоторые тоталитарные политические режимы мечутся между определенной свободой и репрессиями интеллектуалов. Интеллектуал, в наибольшей степени способный защищать фундаментальные институты, является человеком, который делает это из стремления к истине, независимо от обязательств перед институтами. Такой человек является одновременно и полезным, и опасным для благоденствия института. Полезным потому, что талантливо добивается защиты институциональных ценностей, уважения института, а опасным потому, что в поисках истины способен стать противником данного института. Эта двоякая роль вынуждает фундаментальные институты решать проблему обеспечения дисциплины в обществе и проблему конфликта и лояльности для интеллектуалов.